Глава третья. Волшебный сундук. Ох и умел русский князь-государь с иноземцами договариваться. По сегодня такой дипломатии позавидовать можно. С Византией договор мира и любви придумал, чтобы не только посольскими миссиями обмениваться, а главное торговать выгодно и устно роту давали, клятву, и письмом закрепляли с варварскими, нехристианскими государствами дружбу. Договорился с Хазарией о проходе русских по Дону и Волге на Каспий. Русско-варяжско-печенерское войско держало восточные торговые пути в Приазовье, по Волжье, за Кавказе. На словах да на клятве роти задружились с Византией, хазари, булгарами, печенегами, германцы, а те без конца клятву нарушают. Хазары на русских торговцев тайком нападают, печенеги на Киев идут, стычки с Волжской Булгарией, буртасами, северкавказскими ясами и косогами передохнуть от походов военных не дают». С северной стороны грозили шведские ярлы. не боявшиеся ураганов и бурного ледяного моря, били с литовцами и булгарами, половцами, ходили по Волге и по морю к но опаснее и всех были татары. Плати им дань, не плати, а опасность от них была постоянной. У Василия в столице много дружков-собутыльников — А то и разбойников тайных. Макар его подгоняет. Ищи кузнеца тайного, сундук вскрывать. Богатство получим, и власть. Бояр продажных подкопим. Скинем князя, на его место сядем. А не уйдет, с врагами сговорим, с как им город сдать, чтобы дотопсадили посадили нас на престол княжий. Василий согласный с ним про себя думает, какой из тебя князь, это я князем буду, а тебя как предателя земли русской накал посажу. Нашли кузнеца первостатейну, все умеет, но грешок за ним волочился, Сказывали он в сердцах, в ссоре человека насмерть зашиб, опять же кузнецким инструментом, в кузнец за всегда под рукой болванка раскаленный, альмоток. Свидетелей не было, доказать нельзя. Но плохая слава шла про него. Обращались к нему люди тайные, воровские, разбойные. С ними охотно за деньги, немалые дела имел. Сговорился с ним Василий Кузнец, просит сундук к нему в кузню. Дескать, здесь весь инструмент громоздкий, а без него никак тайну нельзя сохранить. Макар говорит, вместе пойдем, тыщи с оружием. Охрану убрать не будем, если что, сами справимся. Вечером попозже, как совсем стемнело, Завернули сундук в мешок и понесли попеременно. Тяжел сундучок-то, куда натри тянет. Пришли к кузнецу тайному. У него все готово. Огонь в горниле полыхает, инструмент весь наготове. Кузнец говорит. «Раз сундучок, пилот допор не берут по вашим словам». А разрежу я его огнем. Роден на железный материал с серебром или еще с чем сплавленный, походит. Будем с его верхушку срезать. Поднес раскаленный резак сундучку. Шопит резак. Сундучку, хоть бы хны. Даже следа Никола на нем не образовался. И с плавом секретным кузнец на сундук лил. Чем так не резал, ничего не уходит. Всю ночь промаялись. Рассвет скоро. Кузнец говорит, даже есть тут колдовство, какое присутствует, так я его не боюсь. Костюме лягу, а сундук открою. Самый страшный мой тайный сплав применю. Сам его боюсь, потому что последствия не знаю. Состав мне есть особый. С востока привезенный. Вещество горючее начнет гореть, не остановишь. И температура, жар то есть, невиданный, Но за это цена возрастет, и половину денег обещанных вперед требую, а то работы отказываюсь. Макар толкает Василия, шептом говорит, — Деньги порвум дадим, как сговаривались. Доставай кошель. А у василия денег-то нету, почти все батюшки наследство промотал, пропил. Ну, кое-какие денежки, конечно, имелись, но задумка у него была — обхитрить Макарата. Пусть Макар сполна за вскрытие сундука заплатит, а то, мол, я его либо припугну и в посад без сундучкового богатства отправлю, либо и порешу здесь тайно. Никто, поди в посаде, не знает, что Макар за князем в столицу уехал и говорит Макару, "Нету у меня при себе денег. Плати, я потом отдам». «Если я плачу, то и сундук с добром мой. Мы люди купеческие». Бывалые, кто платит твой товар? Что ж ты задумал провести меня, а? Не выйдет, думаешь, я один с тобой в столице подался. Нет, за мной ватажник мои верные тайно скакали и тайно за мной ходят, охраняют меня. И все это он шепотом говорит, чтоб кузнец не услыхал. А кузнец вор мило не последний, смекнул, что сундук краденый, и отвечать за него не перед кем. Допустил дыму для вида, дескать, над вскрытием сундука работает. Ничего не видно, дышать нечем, хошь не хошь все трое на улицу выскочили. Кому помирать, тут уж я охота. Кашляют, чихают, вдруг взрыв, да огонь. Стали пламя тушить, соседи подоспели, пожар вдвоялись, быстро погасили. Еще и тругали. Если такое повторится, то кузню твою прикроем. Пусть кузнец, как хочет, на хлеб себе зарабатывает, а кузнечным ремеслом раз не умеешь запретим заниматься. Вот так то. Вошли они в кузню погорелую. Так цела вся кузня. Не понять, что и горело. Так сундучка на месте нету. Смекнули Василий и да что провел их кузнец. Перепрятал сундук, а огонь для отвода глаз навел. Они на кузнеца накинулись. Тот щипцами раскаленными размахивает, не подойти к нему. Кричали, угрожали, все же выпроводил их кузнец. Те, конечно, рядом засели. Ждут, пока кузнец с сундуком из кузни пойдет. А кузнец и вправду скоро вышел, но с пустыми руками. Проследили его до самого дома. Дом-то хороший, изборубленный. Один он жил, бабылем веселым. Баб к себе вдовы хводил, пировать любил. Одним словом, пустышка человек. Макар с Василием тот, как тот. Накинулись на кузнеца. роки ноги связали и на скамью положили. Тот не ждал от них такого проворства. — Сейчас, — говорят, — огонь в печи разведем и будем тебя огнем пытать, пока не скажешь, где сундук спрятал. — Видит кузнец дело плохо. Замордует до смерти. Ну, притворился испуганным. Стал плакать, молить, каяться. Говорит, что вернет сундук, но не здесь он, а спрятан в кузне, в секретном месте, а тайник специальной пружиной открывается. — Мол, им самим от секретную пружину ни по что не найти, развязывать меня и с собой берить. Макар отвел Василия в сторонку совещаться. Они сами друг другу не доверяют. Но все ж решили отвезти кузнеца в кузню. Ноги развязали, поставили его со связанными руками, да и сказали: «Есть на улице кричать, вздумает, то вот он кинжал. К спине его приставленный, мигом зарежут и убегут, пока прохожие соображать будут, что к чему. Кузнец говорит, «Как же вы меня со связанными руками поведете -то? Вот В одночасье люди пристанут, стражников позовут, а вам это, как я понял, и ни к чему вовсе с властями связываться-то». — сказал. Развязали его. сам по кинжалу в руки, сверху одежей ножит прикрыли, Так и идут». Вроде бы кузнец свободный, а к спине два острия представлены. Да повел их кузнец широкой улицей, досками мощеной. Вроде дорога та же, что шла сюда. Только кузнец все к домам поближе жмется. Совсем рядом с дощатым высоким забором идет, Только хотел бы валы макары его от забора отпихнуть. Привалился кузнец калитки. Калитка открылась, кузнец был таков. Наши за ним под вру бегут. Двор пустой. Знал кузнец, что в этом доме хозяев нет. Сейчас, а старик один в доме сидит. Добра особого нет. Воров и не боится. Пробежал через двор за сарай. Дальше через новый забор перемахнул. Вот так и убег. Отстала погоня. Макар на Василия, Василий на Макара, что вору было среди улицы. Драка началась, на ножах бились, в кровищи оба стражники набежали. К обоих окровавленных и уволокли в тюрьму, пусть перех старшина судейского звания судит. Кузнец этот самый вправду за сундучком побежал, дома нельзя оставаться. Вот-вот донесут на него, заберут, как вора. Сундук дорогой, серебряный, с таким в чужих краях не пройдешь. Вывел лошадь, кое-чего с собой взял и подался в болгарские земли. В молодые-то годы озарывал кузнец Ерема с разбойными людьми. Так вот с ними и добрался он до этих, до самых болгарских краев. Два года прожил. Зазноб у него там была. Купчиха вдовица. Жить бы и радоваться. И в удовольствии и в ласках при ней жил. Да сердце беспокойное гнал его дальше. Да и теперь, Ерема, не больно старый, в самой поре мужчина. Кузнецкое дело силачей да богатырей любит. Вот и решил Ерема податься к зазнобе своей. Да не с пустыми руками, с богатством немалым. Но сперва поскакал он на пасеку, которую держал его свояк за дальним лесом. Свояк обычно в селе жил с семьей, а на пасеку наезжал только, когда надобно было. Пчела большого труда до ухода требует. Добрался до пасеки затемно. Нету свояка. Зашел в избушку, растопился самовар, побаловал с чайком, с метком. Да за работу при лучине. Осмотрел сундук заветный еще раз. Серебром сияет, а как открыть его, непонятно. Крышку и то не соскать. Медлить нельзя. Макарда Василий быстро погоню снарядят. Дал еще немного гоню отдохнуть, а в сом Да и в дорогу. Булгары тоже дань царскому царю платили. Боялся, конечно, кузнец на татар напороц. Время какое неспокойное. Может, лучше ночами скакать? За два-три дня и доберется до крали своей. Придется ей про сундук рассказать. Там открывать будем. О какой кузнец Ерема был! Пади, лет пять зазнова свою не видел, а такой уверенный, что ждет она его и не звала другого ухажера, мол, ни на кого она кузнеца молодца не променяет. А Макара да Василия... В разные подвалы рассадили. Вместе нельзя, опять драку затеют. Вызвали сперва Макара к судейскому старшине. Вне старщика, да, старшина. Его прямо от вечерней трапезы оторвали. Он покушать сытно, щарочка любил. Злющий сидит. Но Макара налетел. «Отвечай, кто такой! откуда, по что он дружинник Василия напал?» А Маккарт плут не последний. Козырем стоит посреди палаты судейской. Мол, я самый известный и богатый купец, славно в город Посада. Сюда по торговым делам прибыл, буду вас лавки покупать, дань какую требуется платить и товары продавать. А Василий, знакомец мой, не со зла мы подрались, а по пьяному делу я ж его и угощал, а он на меня с ножом, так готов штраф любой заплатить, так уж уберегите меня от Васьки. Судейский старшина быстро свою выгоду сообразил. Перво-наперво с посадскими купцами надо владожить И заломил Макару штраф вовсе не сусветный. Крякнул Макар, полез под кафтан. Долг так копался, ковырялся, золотые спрятанные доставал. Отдал деньги, еще раз просит. «Подержите Васильев в подвале до утра, пусть проспится, протрезвее, и так и договорись. Оба, значит, довольные». А правда, Макар говорил, поджидали его тайно ватажники. Не один громила, отряд целый. Десять человек. Так пока Макар судейским разбирался, вышли для кузнеца какой дорожник поскакал. Даже у соседей выптали про свояка и пасеку быстро на коне и в погоню, а Василий в холодный кукует. Долго ли, коротко ли по темноте, а разыскали пасеку. Свет там слабо и горел. Стали подъезжать, а с на коне на большую дорогу кузнец выехал и помчался по ней. Макар с отрядом следом. У них ткани устало и а у свежий конь, отдохнувший. Пчится погоня по дороге, да отставать стал. Дорога наезженная, а темнота кругом. Вдруг в стороне на четвертом или пятом часу погони огни костров привиделись. Кузнец туда! Макарт подумать бы сперва, да в пылу погони ничего не соображает, догнать, и все тут, и прямиком угодили все в татарский лагерь. Главное у них Турсунхан. Кузнеца к нему подвели, тот рта не закрывает, зубы Турсунхану заговаривает, да натряд макары кивает. Ухмыляет Турсунхан. Схватили макары людей, с лошадей сняли, тоже к Турсунхану подвели и руки заломили. Хитрый кузнец быстрее всех сообразил, что дороже живота ничего нету. Достал мешок и подносит Турсунхану, Мол, вез сундук волшебный в подарок, А Макар своими людьми отобрать дар хотели Турсунхану предназначенный. Ухмаляется Турсунхан, верит и не верит, разве поймешь? А к сундуку припал, гладит его, рассматривает. Я, говорит, выслушал дарителя Ерему, Теперь ты, которого Макаром кличут, свою байку мне рассказывай. Вот, какой был Турсунхан, но сквозь людей видел. А, макар макархитер, да и кто надоумил его вот только, отродясь никому правды не говорил. Знал он еще давно, слышал от тайных лазутчиков, что Турсунхан к посаду интерес проявляет из-за Анастасии Премудрой. Помнили, что когда к ней всякие иностранные женихи сватались, то от Турсунхана послы тоже были. Но Настя отрез про него слушать отказался. И рассказал Макар почти всю правду Турсунхану, что сундук и верно волшебный, ух, Анастасии краденый, но не Макаром, а княжьим дружинником Василием, и что Василий относил сундучок самому кузницу Ереме, а тот украл его а Макар с отрядом погоню затеяли, чтобы отобрать у воров сундучок и вернуть законной хозяйки Анастасии. Хочет Турсун-хан и говорит, «Вот вы все при моем отряде и останетесь. Все вместе поскачем в посад, посмотрим, чей сундук на самом деле, а пока открыть его желаю». И зовет своего самого главного мастера по мечам, по копьям и прочему железному делу. Мастер татарский зубом цикает, осматривает сундук и говорит, не человек тот сундук делал. Нельзя серебро до зеркального блеска отполировать. Нельзя так створки закрыть, чтобы волос не пролез. Колдовская работа. Сразу видно. Не ключом сундук открывают, а словом волшебным. И не золото каменьем, а сила великая. Кто сундук откроет, тот получит все. И силу, и власть над людьми. И такое оружие, которым хоть всех людей в момент на земле извести можно, это я точно знаю. Очень старые мастера рассказывали. Что есть такой сундук, колдун, со звезд его волшебники достают. Голосом с сундуком разговаривает, и он все сделать сможет. Даже такое, что человек и придумать не в состоянии. Видел кто-то из старых мастеров такой сундук у волшебника со звезд, слышал, как разговаривал с сундуком волшебник. Сундук на голос открывался, отвечал голосом и чудеса творил. Уничтожал горы, рыл каналы и пускал новые реки, и все это делалось в считанные мгновения. А потом волшебник с сундуком вошел в чудную башню, и та башня в огне и грохоте унеслась на небо. И Макар тоже это слышит. И вот понятнее всех, сам видел, что Настя в такой башне с неба прилетела и сундук привезла. Потирает руки Турсунхан. Буду я главным царем мира над всеми людьми. Велится собрать всех мудрецов-хитрецов, чтоб думали, каким волшебным словом сундук открывается. Пока не открою сундук, не пойду на посад. Вдруг Анастасия Премудрая с сундуком заговорит, и он ее слугой станет. А не Турсунхана... Велел в орду тайных гонцов послать за мудрецами, даже послал гонца в великий город Багдад, хитростями, но чудесами славный. А Макара Ерему Ватажников велохранять строго, чтобы не сбежали. Не разнесли секрет, что сундук волшебный у Турсон-хана. Макар про себя-то думает... Если разбойники, на которых он Настю да Ивана оставил, спалили баньку с невольниками, то нет в живых теперь никого, кто бы слова эти волшебные, которыми с сундуком разговаривать знать мог. А открыл Турсун хан волшебный сундук-компьютер. Овладел силой его беспредельной, или нет, про то другой сказ.